Память святого апостола Аристовола. Святой Аристовол был одним из 70 апостолов, родом из Кипра. Он был братом святого апостола Варнавы, также одного из 70. По вознесении Господа он проповедовал вместе с апостолом Павлом, учителем вселенной, проходя по разным странам. Апостол Павел упоминает о нём в послании к Римлянам, где говорит: "Приветствуйте верных из дома Аристовола". То есть от дома или рода Аристовола, так как некоторые из родственников Аристовола и Варнавы жили тогда в Риме, когда Павел писал послание к Римлянам, Аристовол в это время был вместе с Павлом, почему Павел и написал в послании приветствие родственникам Аристовола от себя и от самого Аристовола. Когда святой Павел поставлял многих епископов, посылая их проповедовать слово истины по всем городам и странам, Когда он поставил епископом и Аристовула и послал его с проповедью в Британию к людям неверующим и жестоким. Здесь Аристовул много потрудился в благовестии и крестове и много пострадал от этих жестоких людей. Иногда его били без милости, иногда его влачили по улицам, поругаясь над ним. Одним словом он принял от людей этих многие поругания и истязания. пока не просветил их благодатью Христовой и не научил их вере во Христа. Затем святой крестил их, построил им церковь, рукоположил пресвитеров и диаконов, и скончался там.